Глава 19. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Нейт уставился на сложенные перед собой руки. Он сидел так уже 5 минут. Сердце сжалось. Весь день я пыталась подготовиться к разговору, страшась его реакции. Мои худшие опасения сбылись. Нейт даже не смотрел на меня. Внезапно он приподнял голову и встретился взволнованным взглядом с моими глазами. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Когда ты сказала, что тебе нужно поговорить со мной, Я думал, что тебя выгнали из школы или что-то в этом роде, а вместо этого ты рассказала мне безумную историю. Если бы я не знал тебя так хорошо, то решил бы, что ты подсела на что-то. Я понимаю, что это нелегко переварить. Он сдавленно засмеялся. Совсем капельку. Я хотела протянуть через стол руку и сжать его ладонь в своей, но боялась его реакции. Тревога и страх скрутили мои внутренности в узлы. Nate был моей единственной семьёй. И я не вынесу, если он отвернется от меня. Не существовало простого способа признаться, поэтому я нырнула с головой в эту историю, которая с каждой минутой становилась все более фантастической. Как рассказать любимому человеку, что все в мире не такое, каким кажется, что его окружает совершенно другой мир магии, народов и существ, которые не должны существовать в природе? Нейт молча слушал, пока я делилась с тем, что всегда верила, что смерть моего отца не так проста, как твердили в полиции. Его глаза расширились, когда я объяснила, как в детстве узнала о своей способности исцелять животных. Когда начала рассказывать, как познакомилась с Рэмми и выяснила, что мифические существа, о которых я когда-либо слышала, существовали на самом деле, на его лице застыла маска недоверия, а затем наступила самая трудная часть. Не вдаваясь в подробности, поведала ему об Илае, Николасе, оборотнях и обо всём, что произошло за последний месяц. Поведала о Мадлене и о том, как выяснила правду о смерти отца. Здесь я остановилась, потому что не могла продолжать, не услышав от него хоть слова. Наи тяжело выдохнул. Я бы решил, что это грандиозный розыгрыш, если бы не ты бы не стала выдумывать истории об отце. Нет, не стала бы. Я не знаю, что и думать. Ты должна понимать, что в такое слабо верится. Я кивнула, благодарная за то, что он всё ещё разговаривал со мной. По крайней мере, это о чём-то да говорит. Он откинулся назад, и его инвалидное кресло скрипнуло. Ты не всё рассказала, сказал он, изучая выражение моего лица. Я сглотнула. Я не хотела вываливать на тебя всё и сразу. Ты хотела увидеть мою реакцию? Да. Он потёр бровь и пригвоздил меня взглядом человека, который ждал услышать то, что его не обрадует. "Говори". Я поведала о встрече с Дэвидом, обо всём, что случилось на стоянке грузовиков. Когда рассказала о нашем чудесном побеге, он резко вздохнул, но я продолжила говорить, боясь, что если остановлюсь, то никогда не смогу продолжить. Рассказала ему о Реме и пропавших троллях, нашей поездке в Портленд и спасении упустила лишь самые худшие моменты, потому что не была уверена, что он хорошо воспримет кровавые подробности, особенно о том, на что я пошла, чтобы вытащить из клетки троллей. От него и так требовалось достаточно много принять то, что я уже рассказала, и закончила тем, что призналась, как ранили Роландо, а я его вылечила. Он долго молчал, от чего я заволновалась, что дала ему слишком много информации. Наконец, Нейт провёл рукой по своим уже взъерошенным волосам. Господи, я, господи, ты в порядке? Не знаю, я не знаю, что и думать. М мне нужно время, чтобы всё это переварить. Я прерывисто выдохнула. Не то чтобы я ожидала, что он всё сразу примет, но надеялась. Ну, даже не знаю, на что надеялась. У меня разрывалось сердце от того, как сильно я ранила его. Если бы я только была честна с ним всё это время, он бы не смотрел на меня сейчас как на незнакомку. Хочу тебе кое-что показать. Я передвинула к нему телефон. Питер подумал, вдруг это поможет. Он уставился на телефон, но даже не притронулся к нему. Я встала и вышла из кухни почти бегом, взбежав по лестнице в свою комнату. Стоя наверху лестницы, слушала, как он смотрит видео, которое записал Питер специально для него. Затем опустилась на кровать и стала ждать, когда он позовет меня, чтобы поговорить. Когда опустилась темнота, забралась в кровать и оцепенело смотрела на потолок, пока глаза не закрылись. Я даже не потрудилась раздеться. На следующий день я проспала школу, а Нейт меня не разбудил. В 10 часов я наконец-то спустилась по лестнице с затуманенными глазами и ощущением, что сердце налилось свинцом. За все те годы, что я прожила с Нейтом, у нас случалось немало ссор, но он никогда не позволял нам начинать новый день, не попытавшись все уладить. Молчание сказало мне о том, как сильно я его ранила. Не из-за того, в чем призналась, а потому что лгала на протяжении всех этих лет. лёжа в кровати прошлой ночью я осознала, сколько боли ему причинила моя исповедь. Всё это время я скрывала от него знание о том, что в смерти моего отца скрыто нечто большее. Я думала только о том, как сильно желала выяснить правду для себя, для собственного успокоения. Ни разу даже не задумалась об утрате или горе Нейта, о том, что он заслуживал знать правду о своём брате. Я должна была всё исправить. Не могла уехать, пока наши отношения не наладятся. Я прошла на кухню, хотя мой желудок так сильно скрутило от боли, что я даже думать о еде не могла. Разочарование захлестнуло меня, когда я выглянула в окно и увидела, что машины Нейта нет. Я надеялась, что утром мы сможем всё обсудить, но ему, видимо, потребовалось гораздо больше времени, чтобы переварить полученную информацию. Чтобы скоротать часы до его возвращения, я прибралась во всём здании. Около 11:00 позвонили из школы, но попали на автоответчик. Я замерла, когда вытирала холодильник, внезапно осознав, что бросаю школу в выпускном классе. Мне следовало бы думать о поступлении в колледж, выпускном и окончании школы, о самых обыденных вещах, но больше ничего в моей жизни не будет обыденным. Вскоре зазвонил мобильный телефон. Это был Николас, который сообщил, что он с Крисом застряли в Портленде вместе с другими махири. Убирают последствия субботней ночи и выслеживают сбежавших вампиров. Обертник, как он сказал мне, предложили усилить патрули в городе, чтобы присмотреть за мной и Нейтом до возвращения Николаса, и заверил, что вернётся в Нью-Гастинг сегодня вечером, так что завтра утром мы сможем уехать. Я слушала, отвечая лишь да и нет там, где это требовалось. Я решила дождаться его, чтобы объяснить, что не смогу уехать из города завтра, пока не налажу отношения с Нейтом. В 2 часа дня беспокойство выгнало меня на улицу. Я села на верхнюю ступень и прислушивалась к знакомым звукам, доносящимся от береговой линии, дожидаясь возвращения Нейта. Но вскоре из залива налетел холодный влажный туман, который загнал меня в теплоту дома. Глядя из окна в гостиной на окутанную серой пеленой набережную, я чувствовала себя как никогда одиноко. Всё, чего я хотела, это чтобы Нейт вернулся домой, чтобы я могла умолять его простить меня, убедить, что я не разрушила наши отношения, что у нас ещё есть шанс стать настоящей семьёй. Полчаса спустя, когда я уже больше не могла ждать, до меня донеслись звуки у входной двери. Я помчалась из гостиной, чтобы поприветствовать Нейта и молить его поговорить со мной. На полпути к двери я резко остановилась, и ноги в носках заскользили по деревянному полу, осознав, что не слышала ни подъезжающей машины, ни инвалидного кресла, поднимающегося по пандусу. Дверная ручка дернулась, и сердце ударилось о ребра. Запирала ли я дверь? В ответ раздался тихий щелчок. Дверь со скрипом приоткрылась, и я замерла, пока кто-то или что-то с другой стороны готовилось войти. Я подпрыгнула, когда из-за двери внезапно донесся низкий плач, И мне потребовалось несколько тревожных секунд, чтобы понять, что звук исходит от двери, а не от того, кто стоит по другую сторону. Шум нарастал, стремительно увеличивая тональность и громкость, отчего мне пришлось зажать уши руками, чтобы заглушить пронзительный звук. Дверная рама светилась красным, отбрасывая искры, как угли из камина. По центру двери появился пепельный отпечаток руки. Визг и тошнотворная вонь опалённой плоти наполнили воздух, когда кто-то или что-то яростно билось поту сторону двери. Несколько секунд спустя дверь захлопнулась и послышался звук чьих-то спотыкающихся по лестнице шагов. Вырвавшись из остолбенения, я с трудом задвинула за софы и подбежала к кухонному окну. Но я увидела лишь клубящийся туман, который скрывал всё, что находилось на расстоянии нескольких футов от дома. Тело трясло, и я вцепилась онемевшими пальцами в столешницу. Снаружи что-то было нечто, что желало навредить мне. И если бы не тролльская защита, то оно давно бы оказалось внутри. Холодок, пробежавший по позвоночнику, подсказал мне, что оно всё ещё снаружи, прячется в тумане и ждёт, чтобы попытаться снова. Ждать пришлось недолго. Минуту спустя я услышала пронзительный вой, за которым последовал нечеловеческий вопль боли. Я едва не опрокинула стул, выбегая из кухни, словно испуганный заяц. Что бы там ни было, оно решительно намеревалось пробраться в дом. Магия тролли была очень мощной, защищала меня до тех пор, пока я оставалась внутри, но она не могла заглушить страх, скручивающий моё нутро. Ты в безопасности, не паникуй. Николас будет здесь через несколько часов. Ничто не причинит вреда ни мне, ни Нейту, когда он приедет. Нейт Что если он подъедет к дому, пока этот человек или демоническая сущность находится снаружи? У него не будет ни малейшего шанса против них. Я металась по гостиной в поисках мобильного телефона, дрожащими пальцами набрала номер, который Николас вчера записал в мой телефон, и стала слушать гудки. Он понял, что что-то случилось, не успела я заговорить. Сара, что такое? Снаружи что-то есть. Прихрипела я, прежде чем ко мне вернулся голос. "Оно пытается войти в дом. Защита сдерживает его, но Нейта нет дома. Если он вернётся и" Мой голос оборвался, и я услышала, как он выругался, а затем резко крикнул кому-то: "Мы едем, оставайся на месте и не вешай трубку. Я буду на телефоне, пока мы не приедем, слышишь?" "Может, мне стоит позвонить Максвеллу?" поинтересовалась я, подумав о том, что Ноллс намного ближе к Портленду. "Нет, не клади трубку", приказал Николас. "Крис, звонитым" Я услышала не громкий звук, а затем раздалось рычание двигателя. Голос Николаса прозвучал немного глухо, и я поняла, что он использует наушник в своём шлеме. Я в пути. Хорошо, хрипло ответила я, опускаясь на пол у стены напротив окна в гостиной. Я подтянула к себе колени и прижалась к ним лбом, безмолвно молясь. Прошу, пожалуйста, пусть он доедет быстрее Нейта. На кухне зазвонил телефон, и я резко обернулась. Что это было? спросил Николас. Домашний телефон? Может, это Нейт? с надеждой произнесла я, с трудом поднимаясь на ноги. Я бросилась на кухню и схватила беспроводной телефон свободной рукой. Пожалуйста, пусть это будет он. Сара Грей? спросил мужской голос с сильным акцентом. Да, у меня ваш дядя. Мои ноги подкосились, и я всем телом навалилась на шкаф, уронив мобильный на кухонную стойку. Я слышала крики Николаса, но внимание было приковано к телефону в руке. Я готов произвести обмен. Его на вас, продолжил мужчина деловым тоном. Если он вам не безразличен, вы сделаете это. Иначе я, не получив желаемое, без каких-либо колебаний заберу его жизнь. Я сделаю это, крикнула я, держа телефон так крепко, что костяшки пальцев побелели. Откуда мне знать, что вы отпустите его? Он бездушно рассмеялся. Не откуда, но он умрёт, если вы не придёте ко мне. Даю 10 минут. После его жизнь закончится. Нет, я приду. Умница, выходите на улицу. Там вас кое-кто ждёт, чтобы привести ко мне. Щелчок, ознаменовавший конец разговора, напомнил звук захлопнувшейся двери тюремной камеры. Я была в ловушке. Если не поеду, Нейт умрёт. Если буду медлить, дожидаясь приезда подмоги, Нейт умрёт. Если поеду, Нейт всё равно, возможно, умрёт. Нет, этому не бывать. заключила я, положив телефон на столешницу, потому что только через свой труп позволю кому-либо ранить Нейта. Твою мать, Сара, ответь, кричал разъярённый Николас. На удивление твёрдой рукой я снова подняла мобильник к уху. Прости, Николас, мне нужно идти, решительно сообщила, полагая, что он услышал достаточно, чтобы понять, что я намеревалась сделать. Не выходи из дома. Сказал он таким тоном, которого мало кто ослушается. «Я буду через 30 минут. Чем бы это ни было, мы со всем разберемся. Будет слишком поздно. Я уже бежала наверх, чтобы переодеться. У них Нейт, и они собираются убить его, если я не появлюсь у них через 10 минут. Я совершила много ошибок, но не позволю Нейту умереть из-за них. Сара, подумай, они не позволят твоему дяде просто так уйти, когда заполучат тебя. Если ты поедешь, то можешь погибнуть». Ней умрёт, если я не поеду. Не собираюсь прятаться здесь и сидеть сложа руки, пока его убивают. Я не смогу жить с этим. Я схватила пальто и кинжал и вернулась на кухню. Ты был прав. Я только и делаю, что подвергаю опасности близких. Это должно прекратиться сейчас. Он начал было что-то говорить, но я скинула звонок. Натянула пальто и спрятала кинжал во внутренний карман. Телефон зазвонил снова, но я даже не глядя на номер знала, что это был Николас. Я выключила мобильный и засунула его в задний карман, прежде чем вышла и заперла за собой дверь. Я не знала, чего ожидать на улице, но меня встретила вовсе не зловещая тишина. Не было и следа того, что пыталось прорваться сквозь защиту, кроме нескольких чёрных капель на крыльце, походивших на запекшуюся кровь. Я отвернулась от них, вздрогнув. Густой туман уже начинал рассеиваться, позволяя мне увидеть перед нашим домом чёрный Escalade с помятым бампером. У подножия лестницы я сделала глубокий вдох, чтобы успокоить своё бешено колотящееся сердце, а затем направилась к внедорожнику. Когда я приблизилась к машине, открылась дверь, и из салона вышел мускулистый блондинистый мужчина с причалом. Он молча открыл мне заднюю дверцу. Я заметила окровавленные бинты на его руках и сдержала самодовольную улыбку. Это твоя кровь у моей двери. Надеюсь, тебе адски больно. Я проскользнула в прохладный салон, а он вернулся на переднее пассажирское сиденье. Я ощутила на себе взгляд и приподняла голову, встретившись через зеркало заднего вида с парой сердитых тёмных глаз. Водитель повернул ко мне голову, и я резко вздохнула, узнав человека, который вчера напал на меня на стоянке грузовиков. На лице Тарика появились синяки после драки с Питером, а глаза так и кричали о жажде расплаты. Вместо того, чтобы заговорить со мной, Он пробормотал что-то на арабском своему спутнику, и они рассмеялись. Я обхватила себя руками и уставилась в окно невидящим взглядом. Часть меня хотела оглядеться вокруг в последний раз, насладиться пейзажами места, которое большую часть жизни я называла своим домом, но другая часть не хотела признавать, что я могла видеть этот район в последний раз. Я готова была обменять свою жизнь на жизнь Нейта, но это вовсе не означало, что я сдалась. Я слишком многое пережила за последние недели, чтобы сдаваться без боя. Нам понадобилось меньше 5 минут, чтобы добраться до места назначения. Я удивилась, обнаружив, что мы находимся возле пустого трёхэтажного здания с вывеской "Сдаётся в аренду" на окне, всего в двух улицах от моего дома. Escalade припарковался на оживлённой улице, и прежде чем открыть дверцу, ко мне повернулся блондин. "Не устраивай сцен, если дорожишь жизнью, дяди", отрывисто сказал он на английском. Я кивнула и мы вышли из машины. Он сопроводил меня в здание, где мне пришлось напрячь зрение, чтобы рассмотреть в темноте хоть что-то. Прежде чем глаза привыкли, блондин схватил меня за руку. "Тебя ждёт Хасим", заявил он, ведя меня к освещённому дверному проёму в задней части здания. "Нейт!" вскрикнула я, как только увидела его в инвалидном кресле у большого железного стола. Вырвавшись из хватки блондина, я подбежала к Нейту и упала перед ним на колени. «Ты в порядке? Тебя ранили?» «Я в порядке». Он отстранил меня от себя и посмотрел на меня изучающим взглядом. «Сара, что происходит? Откуда ты знаешь мистера Бакра?» Спросил он, понизив голос. «Мистера Бакра? Хасим Бакр!» Сказал знакомый голос с ярко выраженным ближневосточным акцентом. Я выпрямилась и встретилась взглядом с мужчиной с орлиным носом, которого видела на громадной яхте у причала. Он сидел за столом, сцепив руки перед собой и нахмурившись. Его тёмные глаза сверкнули злобой, когда он посмотрел на меня. Мой хозяин очень недоволен вами, мисс Грей. Вы работаете на того шейха. Я не смогла скрыть отвращения в своём голосе. Он нахмурился ещё сильнее. Вы украли у него то, что досталось ему с большим трудом, прорычал он. Я вздрогнула. То были дети. Эти существа не дети, выплюнул Хасим. Шейх влиятельный и важный человек. Что такое жизнь этих существ по сравнению с его жизнью? Может кто-нибудь расскажет мне, что здесь происходит? воскликнул Нейт и повернулся к Хасиму. Какое отношение моя племянница имеет к вам и вашему работодателю, и почему вы удерживаете нас? Помнишь, я рассказывал о человеке, который похитил т роллей? Хасим работает на него. Я поморщилась. Вы прикрывались этой нефтеразведкой и рыскали вокруг не так ли? Хасим пожал плечами. Так, наше присутствие казалось правдоподобным. Я делаю всё необходимое для моего работодателя. Я прикусила губу, чтобы не высказать всё, что думаю о его работодателе. Но я никак не помогу Нейту, если начну конфликтовать с этим человеком. Я приехала, как вы и просили. Пожалуйста, отпустите дядю. Кресло Нейта дёрнулось вперёд. О чём ты говоришь? Улыбка Хасима не затронула глаз. «Вы действительно думаете, что можете вести переговоры, юная леди? Вы сплошная головная боль для меня, и теперь мне придется вернуться к работодателю с пустыми руками». Он встал и подошел ко мне. «В моей стране женщин избивают за вмешательство в дела мужчин». Нейт резко втянул в себя воздух и сжал мою руку. Подпитывая моя силой от его прикосновения, я ответила. «В моей стране у мужчин, которые не держат свое слово, нет чести». Хасим нахмурился, но перестал надвигаться на меня. Я служу своему нанимателю. Вот где кроется моя честь, так что не надо мне говорить. Раздался звонок, и он вытащил мобильный телефон из переднего кармана брюк. Стоило ему взглянуть на экран, и на лице отразился страх. Его глаза встретились с моими, когда он поднёс телефон к уху. Готово. Звонящий что-то сказал, и Хасим ответил. Не так быстро. «Мой работодатель заключил с тобой сделку, но я не настолько глуп, чтобы доверять тебе. Я скажу, где забрать ее после того, как я и мои люди уберемся подальше». Мое сердце ушло в пятки. «Ее?» Он имел в виду меня. Я думала, он отвезет меня к своему нанимателю, потому что тот прознал о моих способностях к исцелению, но он собирался передать меня в руки совершенно другого человека. Хасим коротко рассмеялся. «Ты долго ждал этого, вампир». «Подождешь еще пару часов. Я позвоню и скажу, где ты сможешь ее найти». Он сбросил и постучал телефоном по подбородку. «Для столь юной особы вы привлекли к себе много внимания со стороны очень влиятельных людей. Не знаю, что вы такого сделали, чтобы навлечь на себя такое, но что сделано, то сделано». Я едва распознала насмешку в его словах от охватившего меня страха. Перед глазами поплыли черные пятна, и я сжала руку Нейта так сильно, что он закряхтел от боли. «После всего, через что я прошла, всех побегов и круглосуточной слежки, я все-таки попаду в лапы Илая». Нейт притянул меня к себе. «Что вы за люди?» – опасливо спросил он. «Она ребенок». Хасим, казалось, собирался ответить, но отвернулся. Сказал что-то по-арабски двум другим мужчинам, стоявшим по бокам от двери, которые кивнули и вышли за дверь. Затем он направился к выходу из помещения, даже не оглянувшись. Он намерен отдать им в руки и Нейта». От осознания этого я едва не упала на колени. «Нет, этому не бывать». В голове возникла идея, и я, уже отчаявшись, ухватилась за нее, как за спасательный круг. «Я хочу заключить сделку!» — выкрикнула я вслед Хасиму. «У вас нет ничего, что было бы ценно для меня?» — небрежно отозвался он, не оглянувшись. «Как насчет жизни шейха?» Хасим замер на полушаге и резко повернулся ко мне, прищурившись. «Что вы сказали? Вы меня слышали?» Сколько для вас стоит жизнь любимого шейха? Он уставился на меня, а я продолжила. Я знаю, что у него Альцгеймер. Должно быть, такому влиятельному мужчине довольно страшно осознавать, что он медленно теряет память и разум. Он подошёл ко мне, остановившись в нескольких дюймах от меня, и его лицо исказилось от ярости. Не говорите о нём. Я холодно рассмеялась. Или что? Убьёте меня? Вставайте в очередь, но это не спасёт твоего работодателя. Он изучал меня взглядом, пытаясь понять, обманываю я его или просто пытаюсь потянуть время. Я уверенно смотрела на него в ответ, и он моргнул первым. Что у вас есть? Он не смог скрыть надежду в голосе. Никаких троллей, если об этом думаете, сказала я, прочитав вопрос в его глазах. Но у меня есть кое-что получше. Он безучастно смотрел на меня, пока его наконец-то не озарило. У вас есть желчь тролля. Целых триунцы. Достаточно, чтобы ваш гнусный босс был жив и здоров много-много лет. В его глазах читался голод, вызванный перспективой искупить вину перед любимым шейхом. "Где она?" прошептал он. "Ага, не так быстро", фыркнула я, твёрдо решив довести дело до конца. "Сначала мы заключим сделку, как пожелаете", слишком быстро ответил он, будто я доверюсь ему второй раз. "Сначала вы отпустите Нейта. Один из ваших головорезов отвезёт его домой, и когда Нейт окажется в безопасности, он позвонит и сообщит мне об этом. Люди Хасима не смогут миновать защиту. Их поколеченные руки тому пример. Обеспечить безопасность Нейта можно было только доставив его домой. Нейт притянул меня к себе, распахнув глаза от страха. Сара, я не оставлю тебя с этими людьми одну. Я сжала его руку. Со мной всё будет хорошо. Когда ты окажешься в безопасности, я отведу их к местоположению жёлчи, и они отпустят меня. Это всё, чего они хотят. Возможно, это был последний раз, когда я солгала ему, но я сделаю так, чтобы оно того стоило. Откуда мне знать, что я могу доверять вам, когда благополучно доставлю вашего дядю домой? спросил Хасим. "Не откуда", я вернула ему его же ответ, отчего он поджал губы. "А вы можете позволить себе довериться мне?" Он бросил на меня взгляд полный презрения. Хасим казался мне человеком, который привык добиваться желаемого, а желал он того, что имелось у меня. Кроме того, он был очень гордым человеком, и я видела, как его очень раздражало отсутствие власти в руках. Однако совсем скоро его желание угодить внимателю пересилило гордость. Договорились. Он подозвал блондина. Герхард, отвези мистера Грея домой. Как закончишь, я скажу, где нас встретить. Тарек, идёшь со мной. Он снова взглянул на меня. «Если вы рассчитываете просто потянуть время, пока ваши друзья не найдут нас, то совершайте огромную ошибку. Мы покатаемся по округе, пока нам не позвонит ваш дядя, а потом вы отведете нас к желчи». Нейт вцепился в мою руку. «Нет, я не позволю тебе это сделать, Сара». Я присела на корточке перед его креслом на колени и взяла его ладони в свои. «Я знаю, что делаю, и со мной все будет хорошо». Я не питала иллюзий по поводу того, что Хасим по доброте душевной отпустит меня, как только я отдам ему желчь, но это был единственный выход. У меня было больше шансов отделаться от Хасима, если не придется беспокоиться о безопасности Нейта. Кто-то постучал меня по плечу, что вывело меня из размышлений, и я подняла взгляд на неулыбчивое лицо Герхарда. Я поднялась и быстро обняла Нейта, прежде чем крупный блондин принялся выкатывать кресло из помещения. Я пристроилась за ними, а Хасим и Тарек следовали сзади. Нейт почти ничего не говорил, пока мы не дошли до выхода, где снова попытался отговорить меня. Никакие слова не убедили его в том, что со мной всё будет в порядке, а когда Герхард поднимал его в Escalade, лицо Нейта было омрачено страхом неизвестности. У меня защемило в груди при мысли о том, что я, вероятно, вижу его последний раз, и мне захотелось подбежать к Нейту и обнять его напоследок. Но Хасим крепко удерживал меня за руку, и я только ободряюще улыбалась Наиту, пока они отъезжали. Хасим повёл меня к белому седану Cadillac, приказав забираться на заднее сиденье. Он сел рядом со мной, а Тарек за руль. Они перебросились несколькими фразами на арабском, и Тарек повёл машину, не имея конечной цели маршрута. Хасим не пытался заговорить со мной, а я радовалась наступившей тишине. Я думала о Наите и пузырьке с кровью Телена, всё ещё спрятанном в моей комнате. Если бы я только дала ему выпить её вчера, то всего этого могло бы и не быть. Это бы не помогло, сказала я себе. Тэллон не защищал от людей. Я думала защитить Нейта от монстров, но забыла, что они бывают и в человеческом обличье. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем телефон Хасима зазвонил. Я затаила дыхание, когда он ответил и передал трубку мне. Увидев домашний номер, я выдохнула. Нейт, я в порядке, я дома. А тот человек уехал. Хорошо. Моё горло сжалось от облегчения, и я едва смогла выдавить из себя хоть слово. Голос Найд дрожал. "Сар, он попытался зайти в дом, но не смог. Почему?" Я бросила взгляд на Хасима. Подозревала, что Герхарду прикажут расправиться с Найдом, как только я решу, что он в безопасности. Такому человеку, как Хасим, было недостаточно просто получить желаемое, ему нужно было всё контролировать. Не в этот раз. Объясню, когда вернусь домой, ответила я, гордясь собой тем, что сдержала слёзы. Я закончила разговор и практически швырнула телефон в Хасима. Я не буду плакать. Не позволю этому человеку увидеть, как я дала волю эмоциям. Моя часть сделки выполнена, сказал Хасим, и его глаза блеснули в предвкушении. Теперь ваша очередь. Кивнув, я дал Атарику направление, и он тут же развернул в недорожнике и направился к южной части города. Обычно мне требовалось 20 минут на велосипеде, чтобы добраться до места, но на машине поездка заняла меньше 5 минут. Мы свернули на узкую грунтовую дорогу, которая вела к заброшенной шахте, и ветви деревьев хлестали по машине, пока мы проезжали мимо. Вскоре мы достигли места, где я прятала свой велосипед, и я сказала ему остановиться. Отсюда придётся идти пешком. Хасим недоверчиво осмотрелся по сторонам, а затем окинул меня строгим взглядом. Мы у чёрта на куличках. Ради вашего же блага не пытайтесь меня обмануть. Думаете, я спрячу жёлтч т ролли у себя дома или в школьном шкафчике? Он не ответил. Мы оставались на заднем сиденье автомобиля, пока Тарик не вышел и не подошёл к двери. Они явно не хотели рисковать тем, что я могла сбежать. "Обыщи её", грубо заявил Хасим, и я ахнула, когда Тарик выдернул меня из машины и начал ощупывать. У меня пересохло во рту, когда его руки нащупали оружие, спрятанное во внутреннем кармане. Он распахнул пальто и, достав серебряный кинжал, показал его Хасиму. Перед глазами вспыхнули звёзды, а левую сторону лица пронзила боль, когда из ниоткуда появился кулак. В ушах зазвенело, и я отшатнулась назад, едва не свалившись с ног, если бы Тарик не поймал меня. Из носа потекла кровь, которую вытерла своим рукавом. "Шармута!" выкрикнул Хасим, забрызгав моё лицо слюнями. "Думаешь, сможешь обмануть меня?" Он снова потянулся ко мне, и я вздрогнула, ожидая следующего удара. Но он вытащил кабельную стяжку из кармана. Он резко скрутил мне руки, связав их за моей спиной. Закончив, он наклонился, снял с меня кроссовки и выбросил их в лес. Вот, попробуй теперь сбежать, усмехнулся он. Он забрал у Тарика кинжал и бросил его следом за кроссовками, а затем отдал черноволосому мужчине. Тарик кивнул и занял наблюдательную позицию возле машины. Хасим схватил меня за руку и толкнул так сильно, что я запнулась и едва не упала. Он поднял меня на ноги и снова подтолкнул вперёд. Куда? И не пытайся что-то сделать. Я сверну у тебе шею и оставлю здесь на съедение хищникам, не моргнув глазом. Я кивнула в нужном направлении. Туда. Идти по неровной земле с завязанными за спиной руками было тяжело, а делать это босиком было мучительно вдвойне. Уже 5 минут спустя мои носки пропитались кровью из-за камней и острых палок, беспощадно вонзающихся в меня. Левая щека онемела, глаз распух и наполовину закрылся, что мешало видеть дорогу. Хасим с нескрываемой злостью дёргал меня вперёд всякий раз, когда я спотыкалась. Я просто поджимала губы, чтобы не закричать. Я не доставлю ему такого удовольствия. Мне любопытно, начал он и, дождавшись, когда я перешагну через упавшее дерево, продолжил. Эти тролли свирепые твари. Даже вампиры боятся их. Должно быть, ты очень ценна для вампиров, раз они охотно рискуют собой, чтобы похитить детёнышей троллей. Это вопрос или утверждение? Он косо посмотрел на меня. Как так получилось, что смертная девчонка подружилась с этими чудовищами? Как тебе удалось заполучить жёлчь и остаться в живых? Тебя не понять. По правде говоря, лишь немногие могли понять мои отношения с Рэйми. Я определённо не собиралась объяснять их человеку, который терроризировал детей и планировал отдать меня в руки вампира. Тогда, может, расскажешь, почему этот вампир так сильно желает тебя? Он полон решимости заполучить тебя. Я споткнулась, стоило лишь услышать об Илая, и желчь поднялась к горлу. Он пытался убить меня, но я сбежала. Видимо, ему не нравится, когда еда сбегает. Хасим разразился смехом. «Столько шума ради еды? Я так не думаю. Он приложил немало усилий для твоих поисков, чтобы так быстро покончить с этим. У меня свело живот. Как он мог говорить о моей смерти с таким спокойствием? Он должен был понимать, что Илай собирается сделать со мной». Страх усилился, угрожая задушить меня, и я прикусила внутреннюю сторону щеки так сильно, что почувствовала привкус крови. Резкая боль вытеснила парализующий страх, и думать стало немного чётче. Я с самого начала знала, что Хасим не намерен отпускать меня, даже после того, как я отдам ему желаемое. Его шейх заключил сделку с Илаем, и Хасим доставит меня вампиру, как и обещал. Тон его голоса подсказал мне, что его прельщала мысль о всех тех ужасах, что меня ожидают. но даже с демоном внутри себя я была человечнее, чем монстр идущий рядом со мной. В лесу было мрачно и тихо, за исключением изредка доносившихся криков птиц. Идя как заключённый на казнь, я с трудом могла поверить, что это место хранит столько счастливых воспоминаний. Сегодня здесь не было ни Рэми, чтобы отругать меня, ни маленькой Минки, подкрадывающейся из-за куста, чтобы устроить мне засаду, но выдающей себя хихиканье. Возможно, тролли наблюдали за мной, но никто из них не придёт ко мне на помощь. Неважно, что я спасла их малышей прошлой ночью. Для старейшин я лишь исправляла то, что натворила своими руками. Я, может, и остановила кровавую бойню, но даже близко не подошла к тому, чтобы заслужить их прощение. Теперь я по-настоящему была одна. В этот раз меня никто не спасёт. Пришло время помогать себе самой. Я оценила своё положение: без обуви, без оружия и связана. Я ни за что не сбегу от Хасима в таком виде. Но мы направлялись к утёсам, которые я знала лучше кого бы то ни было. И Хасиму придётся развязать меня, чтобы я достала ему желчь. Должен был быть способ удрать от него на скалах, потому что я не позволю ему отдать меня Илаю. Я тяжело сглотнула, приняв решение. Если не смогу сбежать от своего похитителя, значит оставался другой выход, для которого нужен был лишь один прыжок. Один прыжок, несколько секунд страха и ничего. Я лучше умру на своих условиях, чем позволю Илаю прикоснуться ко мне. Как только я приняла решение, меня охватило приятное чувство принятия. Вскоре его сменили печаль из-за того, чего я больше никогда не увижу и чего не сделаю, и сожаление о незаконченных делах, которые оставляю позади. Но больше всего я сожалела о Нейте и потерянном времени, которое могла бы потратить, чтобы выстроить с ним нормальное отношение. Он не заслужил того, через что я заставила его пройти. И если я не вернусь, то он всю жизнь будет нести это бремя на своих плечах. Меня утешало лишь то, что я смогла спасти его. Я совершила так много ошибок, ранила стольких людей, о которых по-настоящему заботилась. Спасение тролли и жизни Роландо могло бы, возможно, искупить мои грехи, если бы я не подвергла их опасности. Спасение жизни скота тоже Он был придурком, но я никогда не хотела, чтобы он пострадал. Ещё одна жертва, которую я оставила на своём пути. Зазвонил телефон. Хасим достал мобильный и поспешил ответить. Он говорил на арабском, но что-то в его смиренном тоне и осанке подсказало мне, что звонил шейх. Хасим казалось что-то ему объяснял. Затем его голос принял извиняющийся, почти умоляющий тон. Было ясно, что шейх недоволен. Я слышала, как он кричал на Хасима, видела, как лицо моего похитителя побледнело и осунулось от словесной порки. Хасим бросил на меня взгляд, словно впервые осознал, что я наблюдаю за его наказанием. Его рот скривился, и он грубо толкнул меня на землю. Я вскрикнула, когда приземлилась в кучу листьев, болезненно вывернув руки. Из последних сил отползла в сторону и села, привалившись спиной к дереву. Грубая кора впивалась в руки, а низко висящая ветка зацепилась за волосы, отчего на глаза навернулись слёзы. Я уже была вся в царапинах, порезах и синяках, а меня ещё даже не передали моему настоящему мучителю. "Стоять", резко приказал Хасим, словно обращался к собаке. Его суровый взгляд скользнул по мне, прежде чем он отошёл на небольшое расстояние, продолжая умолять мужчину на другом конце линии. Чтобы отвлечь себя от болезненных ощущений, я подумала о Нете, Реме, Роланде и Питере и попыталась вспомнить счастливые моменты, проведённые с каждым из них. Я с удивлением обнаружила, что также думаю и о Николасе, хотя в каком-то смысле это имело смысл думать о нём сейчас. За последний месяц, куда бы я ни пошла, он был рядом. Бросался спасать меня, преследовал, защищал, ругал. Я вспомнила его дразнящий смех в ту ночь, что мы провели у меня дома. взгляд, которым он смотрел на меня, когда злился. Мы были как два магнита, постоянно притягивающиеся друг к другу, и как бы сильно он меня ни раздражал, я привыкла к тому, что он рядом. Я практически слышала, как он говорит: "Я же тебе говорил из-за того ковардака, в который я влипла на этот раз". Могла только представить, как он сейчас зол, потому что я не послушала его снова. Находился ли он сейчас в моём доме, пытаясь выяснить, где я нахожусь? Он очень серьёзно относился к вопросам защиты. Как долго он будет искать, прежде чем признает, что на этот раз я действительно пропала? Меня резко пронзила тоска при мысли, что Николас сдастся и продолжит жить своей жизнью после всего, через что мы прошли. Мой Мори пошевелился и печально вздохнул. "Знаю", утешала я демона. "К нему привыкаешь". Поглощённая своим горем, я едва заметила мимолётное движение у своей руки. Оно появилось снова, и я задержала дыхание, когда что-то тёплое коснулось кожи. Может быть, мышь? Животные не боялись меня. Не было ничего необычного в том, что кто-то подкрался ко мне. Я почувствовала ещё одно касание, на этот раз оно не было тёплым. Нечто холодное коснулось тыльной стороны моей ладони. Я резко втянула воздух, услышав щелчок. Стяжка, связывающая мои руки, отвалилась. Не смея пошевелиться, я бросила взгляд на Хасима, чтобы выяснить, заметил ли он что-нибудь. Но тот по-прежнему разговаривал по телефону и едва ли смотрел в мою сторону. Медленно повернула голову, чтобы бросить взгляд через плечо, чего я точно не ожидала увидеть, так это пару савинных глаз на маленьком смогом лице, частично скрытом копной растрёпанных жёлтых волос. Я чуть не грохнулась в обморок при виде угрюмого маленького существа, которое я исцелила несколько недель назад. "Нок", прошептала я. Гоблин молча поклонился и вложил что-то мне в руку. Я узнала форму кинжала. моего кинжала. Сердце забилось быстрее от осознания того, что я в конце концов была не одна. Я снова взглянула на него. Он с триумфом посмотрел на меня, и мне захотелось что-то сказать, поблагодарить его. Я моргнула, и он исчез. Кинжал был в моих руках, и я крепче обхватила пальцами рукоять, которая идеально легла в мою ладонь, словно была создана специально для неё, создана для воина. Я посмотрела на Хасима, который стоял, повернувшись ко мне спиной, и что-то пылко доказывал по телефону тихим голосом, как будто я понимала хоть слово. Он отвлёкся, жестикулируя свободной рукой и расхаживая взад-вперёд. Возможно, у меня больше не будет другой возможности. Я размяла ноющие руки и тихо поднялась на ноги, а затем побежала.